Глава 13. Ну, рассказывай мелкое. Сергей, ты достал. Я удобно пересадила на руках маленькую Алису. Прости, по-другому я уже не могу тебя назвать. Привычка. Я прекрасно видела в зеркало заднего вида, как великан подмигнул своей машке, а та в ответ слегка пихнула его в бок локтем. Сонь, не обращай внимания. Ему скучно ехать молча, решил тебя поддеть. Как ты его терпишь, Маш? У меня нет выбора. Люблю его. Только не начинайте в машине дети. Я подмигнула Дани, который держал в руках машинку и внимательно слушал взрослых: Я серьезно, Сонь. Рассказывай, куда пропала. Отец мне мозг уже вынес, что ты его избегаешь. Сергей с Машей малышней заехали за мной, и теперь мы направлялись к папе, чтобы отдохнуть пару дней на природе. Я наконец-то удачно сдала пару сложных зачетов. И только это заставляло меня сидеть дома в обнимку с ноутбуком и графическим приложением. Так я себя успокаивала, чтобы никуда не сорваться с Наташкой и не встретить до безобразия бесящего байкера. А то, что его встречу, я знала точно. Проверено прошлыми случаями. Нет, так спокойнее. Никуда не пропала, зачеты сдавала. «Краткая сестра таланта», — хмыкнул Сергей. «Сдала? Обижаешь, конечно. А папа вечно панику создает. Знает ведь, когда у меня бешеная нагрузка по учебе, мне ни до чего нет дела». «И в кого ты такая правильная?» «Точно не в тебя», — показал язык Сергею и ущипнула Даньку, который повторил за мной. «Сереж, отстань от нее». «Да пусть пристает, Маш, быстрее доедем». Вскоре я пожалела, что дала Сергею зеленый свет. Если бы не Машка, к концу поездки убила бы татуированного Садюгу. И когда мы заезжали во двор к папе, я была раздраконена по максимуму. Чего серый этим добивался, непонятно, но он точно перестарался. Когда ехали, Привет, Лапуль!» Папа крепко прижал меня к себе и поцеловал висок. «Лучше бы я приехала на попутке». кинула злобный взгляд на Соловьева и пошла к дому. «Было весело, Сонь!» — прилетела от моего мучителя в спину, пришлось показать ему самый неприличный жест и услышать громкий смех Маши. «Придурок-переросток!» — присела на веранде, чтобы погладить карата. «Каратик, укуси сегодня Сергея, сделай мне приятное!» «Не думал, что ты еще и свихнувшаяся! Или ты понимаешь язык животных?» А вот и неприятный сюрприз. Или приятный. От голоса Тараса самый важный орган сильнее забился в грудной клетке, разгоняя пульс до космических показателей. Но потом до меня дошел смысл сказанного вместо приветствия. «Я тебе покажу свихнувшуюся». «Карасик, я передумала. У нас новая жертва». «Я пошутил, Сонь. Привет». «Что ты тут делаешь?» Проигнорировала его руку, взяла Карата за шейник и приложила к себе. «В гости приехал, соскучился по тебе». «Стой на месте». «И да». Карата передвинула, чтобы встал между нами. «Ха -ха, «Красиво врешь!» «А если нет? Вот так. Говоришь правду, а тебя сразу обзывают». «Какой-то детский сад. Тарас, что тебе надо?» Карат дернул головой, освободившись от меня, лизнул руку Тарасу и ушел гулять по территории. «Предатель!» «Отличный пес! Даже он не может выдержать твоего негатива!» «Чего злишься, стервочка?» Только открыла рот, как на плечи легла тяжелая рука великана. «Это я ее слегка помучил в дороге. Обожаю злить Саньку. Привет!» Мужчины обменялись рукопожатием. Скинув руку Сергея, залетела в дом и чуть не сбила с ног свету. «Такой жуткой злости я давно не испытывала. И ладно бы этот Тарас, так нет, свои доводит. «Сонь, подожди, что случилось?» «Вы все сговорились?» «Ничего, лучше бы дома осталось. Иди, дорогого гостя развлекай». На последнем слове из глаз хлынули слезы. И слава богу, что их увидела только мачеха. Громко хлопнув дверью, закрылась в своей комнате, чтобы привести эмоции в норму. Набраться сил для следующей схватки с тем, кто жутко бесит и вызывает только одним взглядом приятные мурашки. И как часто на вашем полигоне гонки устраивают? Когда как, точных чисел нет. Иногда крупные гонки проходят под какую-нибудь знаменательную дату. Я уже хотела выйти из своего убежища, как услышала довольные голоса Маши, Светы и Тараса. Сережа тоже раньше любил погонять на красном, а сейчас времени нет, но я вижу, как он скучает. «Красный? Я уже несколько раз слышал про этот байк. Он не показывал его?» «Нет, мы больше с моим байком суетились». Тихо прикрыв дверь, опёрлась о дверной косяк и стала наблюдать за милой беседой. Этот засранец улыбался во все свои 150 зубов, успевая играть на полу с сыном Маши. Даня катал машинку от себя к нему, а Тарас делал то же самое в ответ. И как же он идеально и гармонично вписывался в атмосферу. Меня было не видно за счет большого древесного фикуса. Я смело воспользовалась своим укрытием, чтобы больше послушать и понаблюдать за ним. «И часто вы так собираетесь?» «Последнее время не очень», — ответила моя мачеха, удобно устроив на полу мою сестричку. «Раньше почти все выходные. Сегодня еще не приехали Ольга с Сашей и детьми. Тогда бы дом точно ходил ходуном». Я улыбнулась, вспомнив эти приятные моменты, и затаила дыхание, когда в дом зашли отец и Сергей. Лишь бы не выдали. «Все, мангал зажег». Папа потер руки и сел рядом с женой. «Как только первая партия местца будет готова, сядем за стол». «А где Сонька?» Сергей подхватил на руки Алису и поцеловал Машу в висок. Та в ответ прижалась к нему, словно не видела несколько дней. «Обожала этих двоих. Они идеально смотрелись вместе». «Серега, большой татуированный бородатый мужик и рядом с ним миниатюрная светловолосая женщина!» Я снова мысленно им по-белому позавидовала и перевела взгляд на новенького в нашей большой дружной компании. Тарас, словно почувствовав мой взгляд, поднялся на ноги и стал осматриваться. «То же самое хотел спросить. Она в своей комнате успокаивается». — ответила Света и прошла на кухню. Но, увидев меня, она остановилась. Пришлось переложить палец к губам. «Сонь!» — мачеха покачала головой. «Свет, иди, пожалуйста!» Вот как знала, что Света своим вниманием подложит мне свинью. Аж подпрыгнула от неожиданности, когда большая теплая ладонь сжала мою кисть. «Попалась!» «Зачем так пугать?» выдернула руку из лапищи Тараса, толкнула его плечом, чтобы дал пройти и села к остальным. «Пришла в себя мелочь?» «Серый, отстань, прошу!» Соловьев хихикнул и подмигнул засранцу, который удобно пристроился своей пятой точкой на журнальном столике. «Она всегда такая злюка?» «Нет, только когда я ее драконю». Сергей снова взлохматил мои волосы и снова получил по руке. «Драчунья!» «Хватит вам! Тарас, пошли к Монголу, обсудим наш тандем!» Присек папа, а я мысленно отправила ему спасибо. И, конечно, Тараса посадили рядом со мной за стол. Вся моя родня решила посмеяться, либо еще больше разозлить меня. Мой желудок громко бунтовал и требовал пищи, но от нервов и близости гадостливого нахала ничего в горло не лезло. «Тебя покормить?» Нагло-близко он наклонился ко мне, совершенно не стесняясь моего отца напротив, и остальных положил руку на спинку моего стула. «Ты можешь меня не трогать?» «Даже не прикасался, но безумно хочется». «Отвали!» «Заноза! Тебе надо расслабиться и поесть. Тогда уровень сахара сразу поднимется, и я буду для тебя очень даже сладким». «Боюсь, что тогда у меня может в попке слипнуться или, чего хуже, вырвать!» «Давай проверим». Закатив глаза, уже хотел окинуть ехидную фразочку, но Тарас убрал руку, демонстративно от меня отвернулся и остаток вечера болтал с Сергеем и папой. Мне оставалось слушать болтовню за столом и млеть от его случайных прикосновений ноги под столом.